Ночь за ночью она сидела в своём стеклянном гробу и ждала. Тело её таяло в карнавальном блеске лета, зябло в призрачных ветрах зимы. Уголки губ приподнялись в улыбке, крючковатый восковой нос навис над бледно-розовыми морщинистыми восковыми руками, навсегда застывшими над раскинувшейся веером колодой старинных карт. Колдунья Таро. Восхитительное имя Колдунья Таро. Сунешь в серебряную щель монетку, и где-то далеко внизу, в самой глубине, внутри хитроумного механизма что-то застонет, заскрипит, повернутся какие-то рычажки, завернется колесики, и колдунье в стеклянном ящике поднимет голову и ослепит тебя одним острым как игла взглядом. Неумолимая левая рука опустится и скользнёт по картам, словно перебирает айнственные квадратики черепа, чертей, висельников, пустынников, кардиналов и клоунов, и голова склонится низко-низко, точно вглядываясь, что они тебе сулят карты: горе, убийство, надежду или здоровье, возрождение по утрам и новую смерть каждый вечер. Потом она тонким паутинным почерком выведет что-то на одной из карт и выпустит её, и карта порхнёт по крутому жолобу прямо тебе в руки. И тут Колдунья сверкнёт в тебя на прощание уже тускнеющими глазами и вновь застынет в своей неизменной стеклянной скорлупе на долгие месяцы и годы, пока новая медная монетка не возродит её, всеми забытую снова к жизни. Сейчас мёртвая и восковая она, казалось, неохотно ждала приближения двух братьев. Дуглас приложил пятернюк к стеклу, вот она. Обыкновенная восковая кукла, сказал Том. И зачем ты привёл меня глядеть на неё? Вечно ты допытываешься зачем, да почему, завопил Дуглас. Потому что потому кончается на у. Потому что огни галереи затуманились. Потому что однажды вдруг оказывается, что ты живой. Взрыв, потрясение, озарение, восторг, тихохочешь, пляшешь, кричишь. Но очень скоро солнце заходит за тучи. В жаркий августовский полдень сыплется снег, только никто его не видит. В ковбойском фильме в прошлую субботу на раскалённом экране человек упал мёртвым. Дуглас вскрикнул. За несколько лет у него на глазах застрелили, повесили, сожгли, уничтожили миллионков бойцов, но сейчас, когда убили этого человека, никогда больше он не будет ходить, бегать, сидеть, смеяться, плакать. Никогда не будет ничего делать, думал Дуглас. Сейчас он уже холодеет. Зубы Дугласа выбивали дрожь, сердце стучало медленно и трудно. Он изо всех сил зажмурился. Его трясло от беззвучных подавленных рыданий. Пришлось удрать от остальных ребят, ведь они не думали о смерти. Они смеялись и улюлюкали мертвеццу, как будто он был ещё живой. Дуглас и мертвец отплыли в лодке. А ярко освещённый берег остался позади, и там бегали, прыгали и бесновались остальные, не зная, что лодка с Дугласом и мертвецом плывёт, плывёт всё дальше, уже уплыла в темноту. Дуглас с плачем побежал в пахнувшую известью морскую комнату, и там его вырвало, точно огненной струей трижды обожгло ему горло. Он ждал, когда пройдёт тошнота, и думал, сколько людей, которых я знал, умерли этим летом. Полковник Фрилли умер А я этого раньше толком и не понял, почему? И про бабушку тоже умерла, по-настоящему умерла и кончено. И это еще не все. Он запнулся, а я? Нет, они не могут убить меня. Да? Сказал голос внутри. Да, могут. Стоит им только захотеть. Как не брakайся, как не кричи. Тебя просто придавит огромное ручище, и ты затихнешь. Я не хочу умирать беззвучно, закричал Дуглас. Все равно придется, сказал голос внутри. Хочешь не хочешь, а придется.